«Не нравится?» — огорченно спросила у меня официантка, показывая на давно остывший шашлык. Думая о своем, я мрачно покачал головой, и она вздохнула, наверное, беспокоясь о судьбе своих чаевых. «Он ведь тут раньше всегда обедал». С середины своего собственного мысленного диалога, вдруг решив его озвучить, сказала официантка. «Кто?» «Илья Семенов, убили которого». Лена шмыгнула носом. Он такой хороший, был веселый, шутил все время, сдачу всегда оставлял. Я кивнул, пытаясь представить, как этот малоприятный и заносчивый очкарик с вечно зализанной челкой мог кокетничать с девушками. Хотелось сказать какую-нибудь колкость, но я вовремя дернул за вожжи, напомнив себе, что с женщинами и у меня самого все складывалось не слишком гладко. В тот вечер Илья к нам ужинать пришел. Я запомнил, потому что он раньше никогда так поздно не бывал, только в обеденный перерыв. Он же женатый был, дома всегда ужинал Мы с ним болтали иногда, когда я покурить выходила Словно оправдываясь, добавила она И что же в тот вечер Я постарался мягко вернуть ее мысли в нужную мне колею Сказал, что работы много, допоздна да останется Какие-то переводы у него были сложные Со словарем много пришлось возиться, вот и засиделся Разве он сам переводил, удивился я Мне казалось, он так, по административной части. «Не знаю», — она пожала плечиками. «А когда я домой уходила, уже было совсем поздно, полвторого ночи. Я как раз в тот день закрывала. У него еще свет горел. Вас посчитать или кофе будете?» Шкатулка ее откровенности захлопнулась так же внезапно, как и отворилась. Я заказал кофе в расчете на то, что мне еще удастся ее разговорить, но, принеся его, официантка тут же удалилась». Дмящийся эспрессо я долго зачем-то размешивал казенной чайной ложкой, слушая, как она позвякивает о стенке чашечки. Потом разом выпил холодную и уже невкусную черную жижу и попросил счет. Щедрые чаевые заставили ее улыбнуться. — А что ваше название означает? — спросил я у нее, надеясь чуть развеять похоронное настроение, сложившееся к концу нашего разговора. Цампантли? Сейчас у хозяина спрошу Рубен Ашоточ Усатый толстяк за дальним столиком встрепенулся И сонно посмотрел на нее Вот тут спрашивают, что цампантли означает Это ведь по-вашему что-то, да? Или по-грузински? Ничего не означает Растягивая гласные в характерном выговоре Флегматично отозвался тот Слово красивое Домой я возвращался в глубокой задумчивости Мне начинало казаться, что по случайности я очутился в эпицентре урагана. Неведомые и неизмеримые силы крушат все по сторонам, вырывают с корнями вековые деревья, уносят в никуда людей, но в самой середине этого буйства стоит мертвенная тишина. Хоть, возможно, именно я, сам того не понимая, и вызвал этот вихрь, меня он не затронул пока». Наиболее вероятно мне представлялось то, что со свойственной мне везучестью Я угодил в самое пекло разворачивающейся детективной истории Все действующие лица которой гоняются за неким бесценным книжным антиквариатом Маньяки, букинисты, наемники, работающие на крупные аукционные дома Уголовный розыск, оказавшиеся не вовремя и в ненужном месте филологи-испанисты И сотрудники переводческих фирм Вышла бы чудесная детская приключенческая книга, а еще лучше комикс Я попробовал подтянуть уголки губ к ушам Говоря себе, что ситуация складывается при призабавная Ничего не получалось Мне было действительно не по себе Судьба ограждает меня от искушения, подумалось мне вдруг Будь у меня хотя бы малейшая возможность Добраться до продолжения дневника «Конкистадора» Я без секундных колебаний снова взялся бы за его перевод. Кто знает, какая участь ожидала бы меня в этом случае, но вряд ли я стал бы размышлять о ней, не узнав и не перепечатав по-русски, что произошло с отрядом конкистадоров в «Капитула 5». Однако незримая рука остановила меня за шаг до пропасти, в которую я слепо шел, развернула и отправила в противоположном направлении, к нормальной обычной жизни. Спокойной, обыденной, серой, давно набившей мне оскомину, пустой, никчемной жизни. К жизни. Должен ли я быть ей за это признателен? Так или иначе, выбора мне не оставили. Как заведенный, я продолжал вышагивать в ту сторону, куда меня запустили. Повернуть самостоятельно я никуда не мог. В таком положении остается только выискивать его преимущества. Однако успокоиться и забыть о моей экспедиции в леса Юкатана мне удалось далеко не сразу. Придя домой, я первым делом уселся за книгу Э. Ягониэля, сдабривая изучение быта индейцев народности майя вишневым вареньем. «У майя была принята официальная и обязательная астрология», утверждал Ягониэль. «В зависимости от дня рождения для каждого ребенка составлялся особый календарь, предсказывавший грядущие события его жизни». Этот календарь содержал ответы на все вопросы, когда человек сумеет найти работу, когда женится, когда с ним произойдет несчастный случай, когда он умрет. Этот календарь был с ним неотступно, его напевали детям вместо колыбельной, он укоренялся в их сознании и сопровождал их всю жизнь. Каждый знал наизусть свой личный гороскоп, и это знание успокаивало его, помогало ему найти свое место в мире и понять, на каком этапе своего пути он находится. Такая система действовала практически без сбоев, потому что жрицы и астрологи сами помогали предсказанным событиям сбываться. Если гороскоп обещал некоему юноше встретить свою возлюбленную в определенный день в определенном месте – То существовал и другой гороскоп, предписывавший некой девушке в тот же день явиться в это место И также обещавший встречу с ужином По некоторым данным, таким образом предсказывались и предопределялись и крупные сделки Такие как купля или продажа домов и даже драки, участники которых знали о предстоящем побоище заранее Есть исследователи, считающие, что войны, которые вели между собой различные народности Юкатана, принадлежащие к этой вере и культуре, тоже были предсказаны в своеобразных летописях будущего, а значит и предопределены. Большинство народов майя были воинственны, и перспектива вооруженного конфликта их отнюдь не смущала. Они даже не рассматривали возможность повернуть против судьбы и отказаться от предписанных сражений. Число павших в битве врагов также было предсказано в гороскопах, и если их погибало недостаточно, всегда оставалась возможность приблизить реальность к пророчествам, принеся в жертву пленных. Это пристрастие Майя к предсказаниям позволяло им преодолеть страх перед будущим, боязнь смерти и наполняло уверенностью в себе каждого человека и целые народы. Однако в 10 веке нашей эры оно сыграло со всей их цивилизацией весьма дурную шутку, о которой, ввиду недостаточной научной обоснованности этой гипотезы, мы здесь говорить не станем. Умело распалив мое воображение и тут же проворно спрятав белого кролика тайного знания обратно в свою магическую шляпу, И Ганиэль элегантным реверансом поблагодарил публику за внимание И без малейшего зазрения совести перешел к вопросам воспитания детей К которому якобы и относился этот странный пассаж «В ту ночь на следующий день со мной творилось нечто невообразимое Чем лучше я понимал, что мое приключение подошло к концу Тем с большим остервенением я листал Кюмерлинга Перечитывал брошюры Ползал с лупой по карте штатов Кампеча и Петен И думал, думал Тревожный колокольчик прозвенел вечером следующего дня Когда, поужинав, я сел слушать по радио новостную сводку Чтобы как-то отвлечься от уже превратившегося в навязчивую идею Желания разгадать задачи, описанные в дневнике экспедиции небывалым разрушением и человеческим жертвам привел ураган Симона, ударивший три дня назад по Атлантическому побережью США, вещал диктор. Я безотчетно прибавил звука, наверное, потому что только накануне сам ощущал себя попавшим в эпицентр тайфуна. Полностью разрушены города Новый Орлеан, Хьюстон и Даллас. Большинство населенных пунктов в штатах Миссисипи, Луизиана и Техас лежит в руинах. Особенно пострадала столица Джаза. Новый Орлеан затоплен на девять десятых. Американская армия и национальная гвардия не в состоянии справиться с задачами по эвакуации выживших. Число погибших, по предварительным оценкам, может составить десятки тысяч человек. Но мэр Нового Орлеана рейнагин считает, что эта цифра наиболее скромная из возможных. Город лежит в низине, поэтому 10 волны, которые принес с собой ураган, с легкостью преодолели заграждение и привели к крупнейшему наводнению в истории Нового Орлеана. Положение осложняется тем, что вода прорвала дамбы на каналах, ведущих к озеру Пончартейн, которое расположено на возвышенности. Все попытки военно-инженерных частей хоть как-то укрепить плотины ни к чему не приводят. В городе царит анархия. Все оружейные магазины разграблены. Из-за плохой организации спасательных операций гуманитарная помощь прибывает в Новый Орлеан с большим опозданием и ее не хватает на всех. Выжившие мародерствуют и грабят магазины. Десантные подразделения, переброшенные в город транспортными вертолетами Чук, вступают в столкновение с бандами мародеров и несут тяжелые потери. Хьюстон и Даллас Симона добралась, достигнув максимальной силы. Сейчас это ураганные наивысшие пятые категории опасности. Миллионы жителей обоих городов, пытавшиеся эвакуироваться вглубь континента, оказались в западне. Дороги блокированы из-за многочисленных аварий. Транспортные артерии Техаса забиты многокилометровыми пробками. Только что поступило сообщение, что путь следования Симоны из Хьюстона в Даллас на несколько миль совпал с автотрассой. Точное число жертв пока неизвестно, но оно может исчисляться тысячами. Кроме того, ураган серьезно повредил или полностью разрушил многочисленные нефтяные платформы, расположенные в Мексиканском заливе, а также нанес многомиллиардный ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям в Хьюстоне и Далласе. В результате цена баррель нефти на мировых рынках резко подскочила и превысила отметку в 93 доллара США.